Глава 30. Ванька-ключник. Нельзя сказать, что оставшийся день Дайнека провела в пользе. Добрую половину времени она проспала, рассчитывая таким образом скоротать ожидание. И этот способ показался удачным. В 12 она сидела в прихожей, одетая в спортивный костюм и кеды, в руках держала фонарик. "Это ещё зачем?" поинтересовался Сергей. Думаешь, мы можем включить свет? Иногда ты меня пугаешь. Он покровительственно оглядел её с ног до головы. Вот мой совет. Не читай на ночь страшных историй. Сергей не стал ждать, пока Дайнека запрёт свою дверь, и первым поднялся на третий этаж. Когда она подошла, он уже был в прихожей. Прикрыв за собой дверь, Дайнека сказала: "Замкни на ключ. Боишься, что тебя украдут?" Полежаева ничего не боялась, и ей пришлось отстреливаться. Поворчала она и глубокомысленно завершила. И ничем хорошим это не кончилось. Запер Сергей двери, развернулся. Откуда начнем? Думаю, рукопись в кабинете. Они прошли туда. Сергей включил свет, да и на когляделась и решила начать с письменного стола. По очереди проверила все ящики, Прикинув их глубину, сопоставила с размером столешницы на случай внутренних тайников. Постучала все поверхности костяшками пальцев. «Ты хоть знаешь, как она выглядит?» «Предполагаю. Компьютеров тогда не было. Значит, это ступка рукописных листов или напечатанных на машинке. Возможно, все лежит в папке». «А название?» «Такое же, как и в опубликованной книге?» «Это вряд ли». «Почему?» Было бы глупо оставлять прежнее название. Тихонов присвоил чужой роман, а название, я уверена, придумал свое. В столе ничего нет, что дальше? Смотрим в книжном шкафу. Там только книги. Нужно проверить все, что за ними. Старческая бессонница – страшная вещь. Однако и у плохих обстоятельств бывают хорошие стороны. Самые интересные наблюдения у Анастасии Петровны случались именно ночью. Удобнее всего было смотреть сквозь балконную дверь, остеклённую до самого пола. Чугунные прутья балкона нисколько ей не мешали наблюдать за противоположным фасадом дома. Она чуть-чуть переместила коляску. Теперь она хорошо видела окно третьего этажа, где недавно зажгли свет. В комнате было двое. Анастасия Петровна сразу узнала девушку, которая жила одна в большой квартире этажом ниже. Парень был из съёмочной группы. Старуха надела очки, пригляделась. Они точно что-то искали. Девушка выдвигала ящики письменного стола, проверяя, что там внутри. В этот момент она услышала, как в прихожей открылась входная дверь. Так поздно могла прийти только внучка. Она часто возвращалась домой за полночь. Анастасия Петровна развернулась и покатила коляску в прихожую. На пороге стоял мужчина. От страха Анастасия Петровна даже не смогла закричать. В следующую минуту его рука зажала старухи рот. Распахнув глаза, она наблюдала за тем, как незнакомец закрыл за собой дверь, а потом он покатил коляску с Анастасией Петровной в дальнюю комнату. Последние 2 часа они занимались тем, что вытаскивали книги, а потом снова ставили их на место. Наконец, Сергей заявил: "Всё. Он сел в кресло, вытер пот со лба, потом посмотрел на часы. Хватит. 3 часа ночи. Серёжучка совсем немного осталось. Послушай, с меня хватит украденного костюма. Не дай Бог Тихонов ещё в чём-то нас обвинит. А я тебя успокою, проворковала Дайнека. Мы ищем то, что украл он. Это же справедливо? Она подняла голову и прислушалась. Что это? Кажется, кто-то пытается открыть входную дверь. Дайнока бросилась к выключателю, потом в темноте прокралась к креслу, в котором сидел Сергей, и присела рядом на корточки. Было слышно, как дверь открылась, и кто-то вошёл в прихожую. Дайнока нащупала руку Сергея и вцепилась в неё ногтями. Больно, чуть слышно сказал он. Из прихожей не доносилось ни звука. Потом мужской голос спросил: "Кто здесь?" Сергей порывисто встал и включил свет. Данека зажмурилась и приготовилась к самому страшному. Спокойный голос: "Сергей, верну её к жизни. Это я, Алексей Петрович". Что ты здесь сделаешь? Она открыла глаза и увидела Родиона. "Почему вы на полу?" спросил он у неё. Только теперь Данека поняла, что от страха распласталась на скользком паркете. "Я спрашиваю, в чём дело?" грозно произнёс Радёнов. Дайнека встала и скромно потупилась. "Просто мы", заговорил испуганным голосом Сергей. "Алексей Петрович его прервал. "Квартиру арендуют для съёмок, а не для интимных свиданий. Кто бы говорил?" вырвалось у Дайнеки. "Что? Радёнов отарапел от такой наглости? Что вы сказали?" Она расправила плечи. придала лицу бесстрастное выражение и заявила: а то вы не имеете права нас обвинять. сергей схватил дойнеку и сильно тряхнул. она вырвалась и почти выкрикнула: это вы встречались здесь с полежаевой? что? повторив вопрос, лексий петрович вдруг побледнел. как смеешь ты, мирская потоскушка? сергей ринулся вперёд, но дойнека опередила его. подскочила к обидчику и влепила ему пощечину. «За меня?» Чуть помедлив, ударила другой рукой еще раз. «И за Полежаеву!» Родионов повернулся к Сергею и потрясенно спросил. «Это девица. Она сумасшедшая? Или вы накурились?» Тот молча стоял посреди кабинета. Алексей Петрович развернулся к Дайнеке и потребовал. Так дообъяснитесь вы. На мгновение замешкавшись, она всё-таки сказала: "Я видела, как вы уходили отсюда той ночью". И чтобы отсечь возможные возражения, уточнила: "Видела и вас узнала. Вы прошлись к костюмерной, где оставили полежаеву к двери, потом вышли из квартиры. Это было в начале третьего". Радёнов безмолвно смотрел на Дайнеку, не возражая и не пытаясь ответить на её обвинение. Вы убили её, добил его Дайнека, а потом подкинули ключ мёртвому Цибину. Алексей Петрович повёл плечом и тихо сказал: "Ну, этого вы не можете знать. Не трудно догадаться. Полиция приехала в гараж после вас". "И что теперь вы будете с этим делать?" спокойно спросил он. Она растерялась. "Не знаю. Думаю, обратитесь в полицию", предположил Радионов. — Вот вы не собираетесь нас убивать? — на всякий случай поинтересовалась Дайнека. — Нет, не собираюсь. Родионов прошел и сел в кресло. — А что, если я скажу, что не убивал Лидию? Дайнека удивленно уставилась на него. Он спросил. — Вы не раз слышали? — А кто же ее убил? — Этого сказать не могу, потому что узнал о ее смерти утром, когда пришел на работу. — У вас не получится меня обмануть. Давно ко старалось придать своему голосу убедительности. Ведь это вы нашли запасной ключ, который Тихонов хранил в тумбочке. Его вы отдали Полижаевой, но вы сделали дубликат, решив прийти ночью, убить её и запереть за собой дверь. Я действительно взял запасной ключ ещё когда подписывал договор за несколько дней до аренды. Тихонов вышел из кабинета, и я воспользовался моментом. Потом на всякий случай сделал несколько дубликатов. Мне вы сказали, что ключ только один, и он у меня, возмутился Сергей. Но, во-первых, я так сказал, чтобы ты был ответственней. Во-вторых, не хотел афишировать. Ключ бы взять без спросу, а Тихонов об этом не знал. Что касается Полежаевой, у меня на неё были совершенно другие виды, сказал Радионов. Мы здесь встретились, а потом я мирно ушёл, и Лида закрыла за мной дверь. Хотите сказать, что когда вы уходили, Полежаева была жива. Живи не бывает, подтвердил он. Я вам не верю, тихо сказала Дайнека. Зачем вы сделали себе дубликат? Ключ нужен мне для работы. Забрали бы у Полежаевой. Она должна была улететь рано утром. Еей требовалось запереть дверь, раздражаясь, сказал Родионов. Неужели не ясно? Подкинув в цибину ключ, вы прокололись. Не чуть не бывало. Просто я испугался. А для него это было уже не важно. Алексей Петрович поднял глаза на Дайнеко. Ну, вы всё ещё подозреваете меня? Хорошо. Он встал, снял пальто и кинул его в кресло, потом стянул с себя свитер и начал расстёгивать пуговицы рубашки. Что вы делаете? отарапел Дайнеко. Предъявляю вам доказательства. Радёнов скинул рубашку и подошёл к ней в плотную. Полежаева Стрелял в убийцу дистанционным электрошокером. С такого расстояния не промахнёшься. Найдите хоть одну отметину на моём теле. А это что? Она взглянула на овальную выпоклость на груди. Кардиостимулятор. Разряд электрошокера мог меня убить. Надеюсь, вы понимаете почему. Понимаю. Промямлил Олайнека. Сергей долго молчал, но тут не стерпел. Алексей Петрович, А зачем вы сейчас сюда пришли? Я должен тебе докладывать? Дёрнулся Радёнов. У вас просто нет выхода, сказала Дайнека. Чёрт побери, произнёс он, поправил очки и проронил. Ванька ключник, злой разлучник. К чему это вы? К тому, что сегодня только и разговоров, что про ключи. Радёнов поднял голову и заявил. Я пришёл сюда, чтобы найти и забрать ключ. Тут, что дал полежаевый, «Зачем — Зачем? — удивилась Дайнека. — А вы не понимаете? Там могли остаться мои отпечатки. Она сказала. Ключ уже найден и отдан куда надо. — И нашли его, конечно же, вы! — кивнул Алексей Петрович. — И зачем я разрешил вам здесь появиться? — Не сокрушайтесь. Вы все равно ответили бы за то, что сделали. — Это с радостью. Но я не желаю отвечать за то, чего не делал. Родионов вернулся к креслу и быстро оделся, потом направился к выходу. — Куда вы? — спросила Дайнека. — Домой. Здесь мне больше нечего делать. Он ушел, и никто не стал его останавливать. Дайнека повернулась к Сергею. — На этом предлагаю расстаться.